Глава 3 Младший детектив Джеймс Эдвардс преследовал подозреваемого и с каждым шагом, с каждым прыжком его раздражение росло в геометрической прогрессии. В конце концов, он не марафонец и даже не стайер, чтобы пробежать половину Нью-Йорка. Двое других полицейских, жирные увольни, давным-давно остались позади, затерялись где-то в лабиринте улиц, А подозреваемый, похоже, не ведал усталости. Вон как чешет, только пятки мелькают. А с виду просто хиляк. И откуда у него только силы берутся? Может, травки курнул? Вот и возомнил себя чемпионом всех времен и народов. Или амфетаминов нажрался? А то и чего похлеще. ну да ладно, все равно не уйдет. И не таких прытких догоняли. Позади остался шестой по счету квартал. Эдвард в очередной раз порадовался тому, что он в цивильном а не в форме, и что на ногах у него вовсе не форменные ботинки, а кроссовки, и классные, не какой-нибудь занюханый Adidas, а настоящие Nike. По внешнему виду младшего детектива легко было принять за члена какой-нибудь негритянской шайки, каких в Нью-Йорке по десятку на каждом углу. Коротко остриженные волосы, тонкие усики, Расслабленное, скучающее выражение лица, типичное для городской шпаны. Серьга в ухе, да и одежда соответствующая. Широченные оранжевые штаны, белая блуза с закатными рукавами. Неудивительно, что встречные шарахались от него в разные стороны. С таким свяжешься, потом не оберешься хлопот. Принадлежность эдварца к полиции выдавала лишь серебряная бляха, болтавшаяся у него на шее подобием дешевого медальончика. Впрочем, издалека она казалась убогим привеском к ожерелью из искусственного жемчуга. Впереди показался мост через 41-ю улицу. Подозреваемый резко свернул под носом, у такси проскочил проезжую часть и устремился к мосту. «Стоять!» — гаркнул Эдвардс, в свою очередь уволя... уворачиваясь от того же такси. «Полиция! Стоять!» Таксист, высунувшись из окошка, наградил Джеймса вереницей не слишком лестных эпитетов, а подозреваемый не подумал остановиться. Наоборот, наддал ходу. Эдвардс отмахнулся от таксиста, мол, кати себе дальше, дядя, не встревай, и тоже постарался прибавить скорость. На прохожих надеяться было нечего. Это ведь Нью-Йорк ребята. Тут каждую минуту кто-нибудь за кем-нибудь гонится. Если каждому помогать, никакого здоровья не хватит. Уж лучше просто не обращать внимания, так она спокойнее и безопаснее. Подозреваемый влетел на мост, оглянулся, вскочил на парапет и без раздумий сиганул вниз на 41 первую улицу. «Вау!» – мысленно воскликнул Эдвардс. «Нихрена себе! до да мостовой-то добрых 10 метров! Силен бродяга! Нет, парень явно под кайфом. Это уже не травка!» скорее экстази в лошадиных дозах. Краем глаза Джеймс заметил, что под мост въезжает туристический автобус с открытой верхней площадкой. Эх, была не была. Эдвард сосчитал до пяти и перескочил через парапет. Попал. Приземлился он на корточке в самой гуще обвешенных фотоаппаратами и видеокамерами туристов, которые тотчас возбужденно загалдели и принялись тыкать от него пальцами. Кто-то из женщин взвизнул. «В Нью-Йорке черные так и сыплются с неба», — пояснил Эдвардс, и бросился к лесенке, по которой туристы забирались в автобус. Спрыгнул на мостовую, младший детектив на мгновение замер, чтобы сориентироваться. «Ага, вон туда. Любопытно будет узнать, чего этот тип так улепетывает. Что он такого натворил?» Мимо неторопливо прокатил желтый фургон с надписью «Доставка почты на кузове». Он направлялся как раз в ту сторону, в какую и требовалось. Джеймс в три прыжка догнал грузовичок, уцепился за поручень на заднем борту и повис, высматривая убегающую дичь. «Но «Ну, погоди, скотина», — подумал он, «я тебе покажу, как с мостов сигарь». Тоже мне к кенгуру выискался. Когда грузовичок поравнялся с подозреваемым, бежавшим по тротуару той же улицы, Эдвард сражал руки. Он рассчитал верно, Инерция вынесла его точно на перерез этому любителю затяжного бега трусцой. Удар плечом в плечо, и подозреваемого отбросило к каменной стене высотой в полтора человеческих роста. За этой стеной, по-видимому, находилось что-то частное владение. Одной рукой Эдвард схватил парня за, за куртку, а другой сунул ему под нос свой значок. «Читать умеешь ты, Страус? Здесь написано «Департамент полиции Нью-Йорка». И от нас еще ни один Бен Джонсон не убегал. Он придет, простонал пойманный. Он придет. И его возьмем. Можешь не сомневаться, успокоил Эдвардс. Ну-ка, протяни ручки. Он вытащил из кармана штанов наручники. И тут парень выхватил из-под куртки какую-то штуковину. Эдвардс понял сразу, это оружие продавит у него был как у тех пистолетов, которыми вооружены герои Вавилона-5 или Звездных войн. Сложная прозрачная конструкция, два стержня друг над дружкой, верхний потоньше, а в самом низу шар, наполненный желто-зеленым свечением. должно быть новомодная пушка, лазер с инфракрасным прицелом или что-нибудь еще в том же духе. Ё-моё! Эдвардс действовал не раздумывая. Он выбил у двужильного хиляка пистолет, Тот упал на тротуар и... Джеймс не поверил собственным глазам. Пистолет разбился. Вот прямо так взял и разбился. Вдребезги. Вспыхнуло пламя, повалил дым. И мгновение спустя на асфальте не осталось ни единого осколка. Ну и преступнички пошли. И где то люди берут такие здоровские штучки? Эдвардс профессионально заломил парню руку развернул лицом к стене и вознамерился тщательно обыскать. Но тот внезапно рванул, оттолкнулся от стены ногами, перекворкнулся в воздухе, вырвался из рук младшего детектива и кинулся на утек. Похоже, игра в догонялки начиналась по новой. Беглиц перепрыгнул через проезжавшую мимо машину и устремился к музею Гугенхайма на противоположной стороне улицы. Эквилибрист, чертов! «Ничего, приятель, скоро ты у меня попляшешь!» Обуреваемый подобными мыслями, Эдвард сбросился следом. Ему пришлось притормозить, чтобы не угодить под автобус. Когда он, наконец, подбежал ко входу, беглеца нигде не было видно. Поскольку музей закрыт, внутрь этому трюкачу не попасть. Джеймс достал из кармана штанов свой пистолет и, насторожно оглядываясь, двинулся в обход здания. Далеко идти не пришлось. Странный тип возник в буквальном смысле у него из-под ног и одним махом скарабкался, точнее едва ли не взлетел на крышу музейного флигеля, находившегося в метрах в 7-8 над землей. А затем... Эдвард считал себя человеком здравомыслящим и не верил ни единому слову во всех этих байках насчет НЛО и полтергейста. Однако не доверять собственным глазам у него оснований не было. А глаза Джеймса Эдвардса видели следующее. Трюкач на миг словно прилип к ответственной стене основного здания, после чего, быстро перебирая руками и ногами, полез вверх. Не дать мне взять обезьяна. Нет, не обезьяна. Мука или таракан, ползающий по потолку. За несколько секунд он взобрался на самый верх и исчез из виду. Увиденное потрясло Эдвардса, но не настолько, чтобы он забыл о своем долге. Найти и обезвредить преступника. По стене, конечно, не влезть, но так или иначе на крышу он попадет, даже если для этого придется взломать все двери в музее. Первой жертвой детектива стала одна из творог стеклянной входной двери. Чтобы не терять даром драгоценное время, он просто-напросто всадил в нее пару пуль, выбил ногой уцелевший осколок стекла, вбежал в музей, и кинулся вверх по громадному пандусу, возносившемуся под крышу по внутренней окружности здания. С крыши на чердак вело несколько дверей. Все они были заперты, все, кроме одной. распахнув ее трюкач, как крестил Эдвардс, шатнулся. Ему в лоб смотрело дуло пистолета. «Ну что, попался?» — выдохнул Джеймс. «Кончилась лафа! Ты, человек-паук! Давай сюда лапаем!» «Кстати, если научишь меня так скакать, я, пожалуй, замолвлю за тебя словечко на суде». Трюкач со стуном попятился. «Эй, парень, — рякнул Эдвардс, — стой, где стоишь!» «Нет, — простонал Трюкач, — он придет! Я не справился, и он убьет меня!» «Тяжелый у тебя денек выдался, сочувственно, — сочувственно заметил Эдвардс. «Все тобой недовольны!» «Ты не понимаешь, твой мир исчезнет!» И тут произошло нечто поразившее Эдвардса до глубины души. Хотя он полагал, что на сегодняшний вечер уже утратил способность удивляться. Трюкач моргнул. Казалось бы, что в этом необычного? Но у трюкача было две пары век. Две пары! Одна располагалась горизонтально, как у всех. Зато вторая вертикально. И моргнул он именно второй. Эти внутренние веки были белыми и влажными будто из них непрерывно сочилась какая-то жидкость. «Да кто ты такой, попрыгунчик?» спросил Джеймс, озадаченно глядя на трюкача. Тут грустно улыбнулся и вновь попятился. Несколько шагов, и он оказался плотно к краю крыши. «Осторожней! Не волнуйся, приятель, никто тебя не убьет, даже пальцем не тронет! Я знаю одно чудесное местечко!» «Стены там толстые и крепкие, и охрана кругом. Там ты будешь в безопасности, и глаза тебе вылечим, не переживай!» Не отвечая, трюкач маленькими шажками отступал все дальше. Очутившись на самом краю, он криво усмехнулся, посмотрел на Эдвардса, бросил взгляд вниз, затем раскинул руки, словно собирался взлететь, и шагнул в пустоту. Падал он со странным звуком более всего напоминавшим скрежет зубьев пилы по дереву. Тело глухо ударилось об асфальт. Джеймс эдвард сел и постарался собраться с мыслями. Ну и что ему докладывать в участке? Так, мол, и так, лейтенант, сэр. Этот парень моргнул второй парой век, а потом взял да и прыгнул с крыши. Я не успел вмешаться, лейтенант, сэр. Слишком уж быстро все случилось. Оружие его сгорело, пых! И нету. Никак нет, лейтенант, сэр. В жизни не пробовал. Мне здоровье дороже. М да История как раз для завалящего фантастического журнальчика. Инопланетные монстры в человеческом облике завоевывают Нью-Йорк. Эх, Джеймс, Джеймс, ведь как чуял. Надо было тебе оставаться дома, в теплой постельке. Учись доверять своим чувствам старина. И ну и опобок в этот рассудок, заодно с долгом и прочей белибердой билибердой, утехая юнцов, начитавшихся хайнлайна. Младший детектив Джеймс Эдвардс посмотрел вниз на распростертое на тротуаре тело, у которого уже толпились зеваки, сунул в карман штанов пистолет, медленно встал и направился к двери на чердак.